Глава 11. Владимир, некогда областной центр, некогда крупный, некогда промышленный, некогда исторический. Говорят, до войны здесь проживало 340 тысяч человек. Работало чёртова уйма заводов, а люди из других мест приезжали, чтобы поглазеть на роскошные белокаменные соборы, отстроенные хер знает как давно. Все осталось в прошлом.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 Понял, отчего так, и позавидовал, а вернувшись в Арзамас, только укрепился в составленном осергаче мнении. Владимир же воспринимался как нечто привычное и даже кое в чем выгодно оттеняющее мою родную помойку. Издали его обвидшалы, год за годом превращающийся в труху окраины, удивительно напоминали трущебу Арзамаса, разве что зелени побольше.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 по станешь добропорядочным. Владимирский мост сам по себе явление неординарное. Большинство его соплеменников давно почило, разрушенные либо ракетными ударами во время войны, либо позже, в ходе междуусобной грызни. А то и просто, временем, без надлежащего ухода. А этот уцелел. Громадная железобетонная лента, перекинутая между черно-бурыми холмами, над рекой,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 Представитель угнетённого класса подкрепил речь демонстрацией пустых ручонок. «В безоружного стрелять. Много храбрости не надо. Может, по-мужски решим это дело?» Он медленно, не сводя с меня глаз, нагнулся и достал из-за нож. «А? Что скажешь? Что тут сказать? Попытка достойная уважения. Большинство на его месте жевали бы сопли, стоя на коленях. А этот нет, держится».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 Короткое движение рукой, и верхняя половина левого уха, отделившись от драчуна, шмякнулась на землю. «Сука!» — прошипел тот, скорчившись и прикрывая рану ладонью. «Выпотрошу, блять!» Его правая рука с ножом при этом почти полностью разогнутая смотрела в мою сторону. Типичная стойка кабацкого бузатёра. Давно заметил, что в поножовщине большинство предпочитает разворачиваться правым боком, выставляя вооруженную руку вперед.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 Тот, нехотя отступал, уже без всякого зазрения, косясь то на обрез, то на винтовку. Рана на голове оказалась глубокой и здорово кровоточила. Ноги моего визави уже начали заплетаться. Нужно было поспешать еще немного, и он бы отключился без посторонней помощи. — Эй! — неожиданно выдохнул отступающий, продолжая защищаться, выставленный вперед четырехпалой клишней. Послушай меня. Ты победил. Ладно? Твоя взяла. Не надо больше. «Хорошо? Какой тебе с этого прок? У меня и взять-то нечего. Но что тебе нужно? Куртку хочешь?» Он потянулся свободной рукой к пуговицам. «Я сниму!» Голос вдруг стал писклявым, будто слова застревали в горле. «Сниму, если хочешь. И сапоги!» Щедрый мало неуклюже поддел носком правого говнодава каблук левого, едва не упав при этом. «Бери! И второй бери! Ну, что ты молчишь?»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 Облюбовавшая крышу Успенского собора стая ворон поднялась и, каркая, закружила над почти сливающимися с темным небом куполами. В этот момент мне от чего то подумалось, что штабеля чумных трупов, обмотанных грязными, вонючими саванами — единственный недостающий штрих для придания соборной площади законченного вида.